Глава 6 «Ты не читаешься, назови себя», — странным механическим голосом сказал Гур, втолкнувший Дэна глубже в комнату. «Что ты, что ты, свои!» — спешно обратился к Гуру Гросс, так вовремя появившийся в квартире. «Опусти!» — взялся за копье Альберт. Не мешало друг другу поубивать в непонятках. Грос, вы знакомы?» «Разрешите представить?» Тот самый Дэнис Ран собственной персоной. И несравненная Ясмина. Гур снял свой черный шлем, из-под которого каскадом пылились длинные очень светлые волосы. Перед Дэном стояла примерно на голову выше него сногсшибательная белокурая девушка с голубыми глазами. «Зная тебя, мог бы и догадаться», — сказал Дэн. «Рад знакомству, наверное». «Пусть ее воинственный вид не пугает тебя». «Ясмина — потомственный Гур. Она была в том отряде, который встретил меня по прибытию». «Сколько же тебе лет тогда?» — подумал Дэн. 119 сказала она. «Дэн, я же просил тебя, думай поменьше», – стрел в образовавшийся диалог Гросс. Повернувшись к Кисмине, спросил, «Удалось?» «Да, все разрешимо, но не так просто», – ответила она. «Что ж теперь поделать-то, а? Ведь у нас тут просто кружок по простецким вопросам. И тут вдруг сложность организовалась», – съязвил Дэн. «Помолчи пока», – сказал Гросс. И снова обратился к Кисмине. «Так что там?» Камень ни разу не существовал одновременно с самим собой в одном пространстве. То есть в любое время он был один. Если ты возвращаешься с ним в прошлое, где он уже существовал, ранний Ред исчезает. Всегда остается только последний. Теория взаимозаменяемости? Спросил Дэн. Похоже на то. Полагаю, сейчас у вас в руках единственный возможный Ред на всем пространстве РАН, И вы представляете серьезную угрозу стабильности Совета, сказала Исмина. Так его можно уничтожить как-то? Может, все же в Зеленом Секторе? Интересовался Гросс. Нет. Если удастся подобного, вы уничтожите весь парадокс всю известную историю, и себя в том числе. Это порядка сотни миллиардов человек минимум. Все взаимосвязано в одном камне. Его хоть посмотреть-то можно, спросила Эсмина. Дан, покажи ей. Да не жмись, она своя. Беглов, это моя жена. Вводила, со смехом вырвалась изо рта адена Ты все же женился на надзорной, я так и знал, протягивая ей камень. Она в моем подчинении, оправдывался Гросс. Ой, да я вас умоляю, выдал Дэн Ясмина, глядя на Гроса, тоже засмеялась Знакомые 10 минут, а уже сговорились? Тоже мне друзья С улыбкой на лице иронизировал Альберт Ясмина крутила пришельца в руке гроса а у тебя смотрительское имя-то есть? Есть, но ты смеяться будешь Да ладно, колись Мне его совет дал Предыдущие версии меня его уже носили Ну? Но... Ясмина наблюдала за ними, как за двумя дразнящих друг друга школьниками Гаймнус! нехотя пробормотал Гроз. Как? переспросил ухмыляющийся Ден. Гаимнус! По слогам произнес Альберт, означает несущая радость во тьме. Дэн продолжает смеяться. Но тебе это свойственно, особенно если ты несешь радость во тьме, которая называется Гаймнус. Бог есть. И не надо перевирать, немного смутившись на смешке, сказал Гроз. И смена молчала, похихикивала, словно ей не 119 а просто 19. Вернемся к проблеме. Время уходит. — сменил Тон Гросс. «Что еще?» — обратился к жене. «Есть только один выход. Вытянуть Верховного Архаина на неподвластную ему территорию и там уничтожить». «А камень?» — спросил Дэн. «Может, его тоже там уничтожить и делу конец?» «Камень не сможет покинуть пределов ран. Он и есть основание пространства парадокса». «То есть само пространство не может выйти за свои же собственные рамки?» «Черевато сингулярностью. Вселенная та, которую мы ее знаем, попросту может схлопнуться, обрушившись сама в себя». «Красивая, умная, сильная». «И жена Гросса, надо же!» – думал Дэн, зная, что его оба. Завиду молча», – ответил подколом на подкол Гросс. «Заманивать Архаина в глухие времена до появления Акрукса здесь – глупо и сложно выполнимо», – продолжил Эсмина. «Это должно произойти на Дикой Земле в вашем 2020 году, сразу после исчезновения городов. Там все равно паника и шок, нас даже не заметят». «Пусть так». Но как мы сами выйдем за рамки пространства парадокса. И может нам не пытаться убить Архаина, а просто самим остаться во времени, на которое его власть не распространяется, спросил Дэн. Такое возможно, но одному без другого не бывать. Вам не помогут выйти из рана, ответила Эсмина. Слишком большие ставки. Окей. Как его выманить и завалить? Он жил смрада с раздутым самомнением. И откуда ты знаешь больше, чем смотритель Гаймнус?» Мистер Ран, продолжила Эсмина. Насколько я знаю, Альберт не успел обо мне ничего рассказать. Информация от других смотрителей. Здесь давно все в достаточно шатком положении. На планете не так много свободно мыслящих людей. А именно 15, включая меня, вас и смотрителей. В свое время Альберт открыл мне глаза на все. Но примкнула к подобному сопротивлению, когда еще четверо смотрителей по разным мотивам, мало мне интересным, перестали восхищаться моделью бытия своего верховного владыки. Но общая цель одна – свергнуть Архаина. «Вот от этих четверых я и вернулся недавно. С их-то помощью мы и перенесемся за рамки рана в обмен на смерть тирана». «И что тогда? Один из них тоже займет место Архаина, если не поубивают друг друга в борьбе за место», — сказал Дэн. «А тебе не все равно сейчас? Какая разница? Нам самим надо выбираться отсюда. Пусть гниют в своем болоте дальше», — сказал Гросс. Есмина, что от нас требуется?» «Все готово. Смотрители ждали этого дня очень долго». На рассвете нас будут ждать в 5000 километрах отсюда. В скрытом отзоре Архаина месте, где максимально осмотрительно построен портал, способный перебросить нас в 2020 год. Портал независим от эфира и основан на неиспользуемых в ранних технологиях. Но ключом к запуску должен послужить пришелец, который останется здесь. Для нас это будет его последний аккорд. В тот же портал заманит Архаина, но позже. «Насколько позже мы успеем подготовиться?» «И к чему, кстати?» – спросил Дэн. Вопрос решится в течение ближайшего времени. Год-два, не более. А готовится? К войне, скорее всего. Инструкции дадут завтра. Смотрители сейчас не могут говорить в целях безопасности. Эфир прослушивается. Информация моментально попадет к Верховному Архаину. Поэтому делается все без учета не Ирина. Кстати, это те самые смотрители позволили тебе вчера сбежать от Гура в Зеленом Секторе. Спасибо их святейшеством, конечно. Но что значит год-два? Сколько нам торчать в ожидании за пределами ран, сказал Дэн? «Нисколько», — ответил Ясмина. «Он появится почти сразу. Или не появится совсем, если у них не выйдет отправить его в тот же 20-й год, часом позже. Технология ловушки еще не готова, а находиться вам здесь крайне опасно. Поэтому сначала вас, а потом его. В случае, если Архаин не появится через час после нашего прибытия на Дикой Земле, значит план провалился и, возможно, продолжим жить без опасений в недосягаемости. Но всегда есть варианты пострашнее. Вы такого наворотили, что неизвестно, чего ждать в следующий момент». «Мне пора. Утром буду ждать в Каймане, на подземной стоянке. Альберт, ты знаешь где?» «Любимая, до скорого», — сказал Гросс. «Пока», — попрощалась она с Дэном, — Альберта поцеловала в губы. Со стороны смотрелось очень странно. Молодая красивая девушка целуется с дряхлым стариком. Дверь за эсминой закрылась. Однако, мезальянс, — подумал Дэн. «Уважаемый, я вам сейчас травму нанесу, если не перестанете пакости, думать», — ответил Гросс. «Хотя где-то ты даже прав. Тут как ни крути, старуха она...» А выгляжу на ее возраст, я улыбнулся Альберт. При ней стеснялся спросить, а как у вас с ней в этом? Да будь спокоен, разве ты не убедился еще в чудесах современной медицины? Внешность в этой реальности крайне обманчива. И вот еще один плюс еще к Нерину. Люди здесь любят душой, раз и навсегда, невзирая на внешность. Блуда нет, не поверишь. Но за 39 лет, кроме смены у меня никого не было. Действительно не верю. Ты не гроз. То есть получается, что у нее до тебя... «Никого не было?» «Ну да, цветок достался нетронутым», — гордо ответил Альберт. Постойка! То есть, получается, ценитель женщин. Великий Альберт Гросс женился во второй раз 39 лет назад на 80-летней детственнице? Ха-ха-ха-ха!» «Ну ты дурак, Дэн», — сказал также в голову засмеявшийся Гросс. «Все, давай спать. Ночь на дворе. Нам спать максимум часа три. Сутки 12 часов, помнишь?» Устроившись поудобней, друзья обменялись поиск обрезанных шуток в адрес друг друга, но уже совсем скоро оба спали глубоким сном.